Глава двадцать с е ь я Я постоянно мерзла. Этот декабрь определенно оказался самым холодным на моей памяти. С неба то и дело срывались редкие снежинки, тая по пути на землю. Город оделся в зеленое и золотое, а из окон витрин то и дело выглядывали добродушные старички в красных шубах. Все вокруг готовилось к празднику, а мне было холодно. Подув на ледяные руки, я отложила книгу и посмотрела в окно. Холодно, как внутри, так и снаружи, и отогреться не получается, как ни с т а р а й с я В камине вспыхнула п о л е н о рассыпаясь на тысячи мелких искр. Моя прихоть, к о т о р о й том потакал. Раньше камин никогда не разжигали, странные люди. Зачем заводить его, если не собираешься пользоваться? Поплотнее закутавшись в шаль, я подвинулась поближе, протягивая руки к огню. Черт, почему так холодно? Да, да, я помню, никакого черного галстука. Конечно, Агнес может хватит напоминать об этом каждые пять минут. Том вошел в комнату, улыбнулся мне и сел на диван рядом. Да, конечно, на двоих странный вопрос. Да, от тебя туш -то точно. Хорошо, хорошо, хорошо. До встречи. Она боится, что ты пропустишь церемонию? С готовностью юркнув под поднятую руку, я уютно устроилась на его груди, запуская руки под свитер. Он вздрогнул и тут же накрыл мои ладони своими поверх ткани. Переживает, что я вдруг забуду про а дресс-код и приду в смокинге? Отмахнулся Том, вытягивая ноги к огню. Интересно, с чего это вы? Задумчиво пробормотала я, хитро поглядывая на него снизу вверх. На прошлом вечере, посвященном благотворительной кампании, мы, по мнению Агнес, выглядели слишком неофициально. Действительно, рубашка, свитер и брюки явно не вписывались в общий стиль мероприятия, а мое безразмерное платье и ботинки и вовсе вызвали массу критики. Можно было, конечно, признать, что мы забыли и приехали в последний момент, и то, потому что Том был одним из главных действующих лиц. Но это слишком резко отдавало пренебрежением. Пришлось списать все на необходимость прибывать в образе перед новым проектом. Да, кто-то не бреется месяцами, а кто-то просто не надевает костюм. На этот раз ошибки быть не могло. Вечер, посвященный итогам театрального года. Выбор интернет-пользователей Эдака превью перед Лоуренсом Оливье открывал сезон лондонских наградных церемоний, подводящих итоги. Еще несколько подобных мероприятий и следующий уже Золотой глобус и БАФТА в новом году. Можно будет отдохнуть и расслабиться на рождественские каникулы, по поводу которых, кстати, у нас все чаще возникали ссоры. Семья Тома отправлялась в Австрию, а я не хотела проводить с ними одиннадцать дней. Я вообще не хотела проводить с ними время. Мы виделись лишь однажды на ужине, куда буквально силком затащил меня Том. Чопорный, сухой до хруста на зубах, он стал настоящим испытанием, особенно учитывая, что окружавшие меня люди почти сплошь аристократы были не знакомы, а туфли н е щ а д н о жали. Я даже тихонько снимала их под столом, пока длился обед. И среди всего этого великолепия, которое, наверное, должно было ослепить меня, а вызвало лишь скуку, семья Мэдисон ничем не отличалась. Возможно, эти люди были милыми и приятными, может, они были веселыми и остроумными, но выяснять это я не хотела. Мне было достаточно увиденного, более чем. с н о б ы с застывшими улыбками, п о д с т а в л я ю щ и е щеки и ц е л у ю щ и е воздух, пожимающие руки едва касаясь пальцами, с н и с х о д и т е л ь н о интересующейся чужой жизнью с выражением вселенской с к у к и Я держалась, не произнесла ни одного неосторожного слова, улыбалась так, что свело челюсть, и за весь вечер выпила пол бокала вина. Но едва мы сели в машину Я себе пообещала, что ноги моей в подобных местах больше не будет. После той ссоры, когда мы высказали друг другу все, что накипело, расстраивать Тома не хотелось. Наши отношения снова шагнули на новый уровень, став теплее и нежнее, определенно, но при этом мы стали больше молчать. Боясь ранить друг друга, боясь сказать что-то не то, боясь оскорбить н е нароком, и я до сих пор не решила, как к этому относиться, потому что в этой тишине мне было холодно. Лихорадочный психоз сменился заторможенным равнодушием, перемежаясь редкими, но ставшими уже привычными для нас обоих вспышками ревности. Иногда мне даже лень было вставать с кровати, и пока Том работал, могла часами лежать в кровати, разглядывая потолок и думая обо всем на свете. Привыкшая постоянно быть в движении, в центре событий, я вдруг остро почувствовала свою ненужность. Здесь мне не чем было заняться, совершенно. Алекс почти не звонил, отписывая, что все отлично, и уйти в сторону от управления утки, наверное, было назревшим решением. Утка без меня прекрасно справлялась, наглядно напоминая об избитой истине, незаменимых нет. А вот справлялась ли без нее я и не пыталась ли все это время себя обманывать, думая, что мир без меня замрет? В Лондоне я тоже была лишней. н и д е л н и увлечений, ничего. Большая библиотека, которая была просто потрясающей, как ни странно, начала надоедать. За окном Ведь не девятнадцатый век, чтобы коротать время за книгой и вышивкой, а после слов тома, что я похожа на Элизабет Беннет, и вовсе захотелось отложить книгу куда подальше. В общем, мы вернулись к тому, с чего начали. Мне было холодно, поэтому просьба Алекса приехать на выходные стала настоящим спасением от скуки. Я ждала пятницы и отъезда с не меньшим рвением, чем раньше ждала приезда в Лондон. Хотелось сбежать отсюда и развеяться, провести время с друзьями там, где не нужно было изображать унылое веселье и делать вид, что тебя не и н т е р е с у е т содержимое огромного бара. У тебя так горят глаза, словно ты собираешься к любовнику. С мягкой укоризной заявил Том, помогая мне сумкой. Или тебе стало так скучно со мной? С тобой мне никогда не будет скучно. Смеясь, я обняла его, приставая на носочки и чмокая в подбородок. Но мне действительно надо отдохнуть от своих мыслей, а то они меня съедят. А как же церемония? Вспомнил том, я пойду один. Уверена, ты переживешь. Я положила руки на его ягодицы, слегка их сжав. А потом, когда я вернусь и несомненно успею соскучиться, м -м -м, его взгляде мелькнула заинтересованность. Ты хочешь что-то предложить? Увидишь, когда приеду. Я легонько укусила его в шею, мягко целуя место укуса. Звучит заманчиво, прошептал Том, наклоняясь, чтобы поцеловать. Может стоит почаще отправлять тебя в Базилдон? Может быть? Игрива ответила я, подаваясь вперед. Я не была дома две недели, и за это время город успел волшебно преобразиться к празднику. Запах хвои витал в воздухе, напоминая о скором Рождестве, создавая настроение, не в з и р а я на отсутствие снега. Предвкушая встречу с л э т т и я нетерпеливо смотрела в окно, думая о том, как же соскучилась по дочке. Пора попытаться восстановить наши отношения и прекратить холодную войну. Все-таки ей придется смириться с тем, что у меня наконец появилась полноценная личная жизнь. На улице быстро смеркалось, и наш дом стоял темным и неприветливым. Наверное, Лети у Кейт. Я хотела сделать сюрприз и не предупредила о приезде, но внутри оказалось еще мрачнее, чем снаружи. Дом стоял пустой, словно в нем давно никто не жил. Позвала кота, но и он не откликнулся. Странно, если бы случилось что-то непредвиденное, мне бы обязательно сказали. Опустив сумку на пол, я достала телефон, набирая номер дочки. Мама, голос уже привычно прохладный, не отличался р а д у ш и е м А ты где? В смысле? Она насторожилась. У бабушки, конечно. Где же мне еще быть? Просто я приехала домой и чего я ждала? Восторга, радости, удивления хотя бы не знаю. Понятно, л е т и промолчала. Когда обратно? Воскресенье. Медленно проговорила я, нахмурившись. Когда ты приедешь? А зачем? Дочка промолчала. Я переехала к бабушке. На совсем. Ты что? Переехала к бабушке. Не вижу смысла ездить туда-сюда. Да и ей ездить к нам неудобно. В общем, мне пора удачно отдохнуть. И она повесила трубку. Некоторое время я стояла в темноте бессмысленно глядя на гаснущий экран. Потом медленно положила телефон на тумбочку и прошла в гостиную. Дочка меня бросила. После того, как ее бросила я. Разве можно было ожидать чего-то другого? С одной стороны, это было к лучшему, ведь так она была под присмотром. Но разве так поступают? Уезжают, не сказав ни слова, забрав свои вещи. Я медленно обвела комнату взглядом, представляя, как сейчас везде вспыхнет свет, и она сбежит вниз по лестнице, рассказывая что-то на ходу. это оказалось неожиданно и больно. Хотя почему неожиданно? Дети уходят от родителей, когда вырастут, не так ли? Уходят. Но не сбегают тайком и не разговаривают потом так, будто ты для них ничего не значишь. Я медленно прошла на кухню, включила свет и достала сигареты. В голове все еще отказывался уложиться тот факт, что теперь я совершенно одна. Странно, но про Тома в этот момент думалось меньше всего. Может, потому что здесь в Базилдоне у меня была другая жизнь, с ним не связанная, и теперь солидный ее кусок откололся и ушел в свободное плавание. Можно было бы съездить к маме и поговорить, но после разговора с л е т и м мне этого пока не хотелось. Что там делать? Слушать упреки или ловить понимающие взгляды? Ну уж нет. Понадобилось всего две сигареты, чтобы привести мысли в порядок и собраться в водку. Раз уж семейные посиделки откладываются, пойду туда. По крайней мере пап всегда будет стоять на своем месте и никуда не денется. На улице похолодало. мелкие снежинки кружились в воздухе, и то и дело до меня доносились возгласы надежды, что этот снежок продержится хотя бы пару часов. Пьяная утка призывно сияла огнями, так и маня заглянуть. Я открыла дверь, и навстречу пахнуло теплым воздухом с родным запахом эля и виски. Звук десятков голосов обрушился, вовлекая в хоровод знакомых с детства чувств. Шагнув внутрь, я огляделась. Здесь все осталось прежним. Не знаю, каких перемен я ждала, но после поступка Летти было бы неудивительно, если бы вместо привычной обстановки здесь оказался космический корабль, а Китти расхаживала бы в зеленом латексе. Но нет, все было как всегда, и от этого стало тепло и уютно на душе. Кивнув Норману и Кити, радостно улыбнувшимся мне, я поднялась наверх. Еще в коридоре с л ы ш а спокойный голос Алекса, как всегда, говорящего с кем-то по телефону. Боже, как же я это все люблю и как по этому скучаю! Хей, директор! Распахнув дверь, я прошла к столу и приземлилась в кресло. Я смотрю, ты здесь отлично устроился. Алекс закончил говорить и отложил телефон, глядя на меня слегка настороженно. Не ждал тебя сегодня увидеть. Планы поменялись. Махнул рукой. И я решила, что дома сидеть не стоит. Ты не рад меня видеть? Рад, конечно. И он действительно широко и искренне улыбнулся, но тут же замялся, будто вспомнил что-то и опустил глаза. Вообще-то я хотел поговорить с тобой об этом завтра, но раз уж ты здесь, к чему откладывать? Звучит угрожающе. На пригласи, я выпрямляюсь. Ни к чему хорошему разговоры, начинающиеся с этой фразы, обычно не приводят. Что-то случилось с папом? Нет, нет, поспешил он заверить. в у д к е все отлично, правда. Я хотел поговорить с тобой о другом. Он замолчал. нервно погладил бородку и положил руки на стол. Боже, Алекс усмехнулся, не думал, что это будет так сложно. Ты меня пугаешь. Я нахмурилась. Лучше говори сразу, а то от твоих п р е л ю д и й у меня случится инфаркт. Алекс кивнул, набрал в грудь побольше воздуха и выпалил: Я собираюсь уйти, Джени. Куда? Не поняла я. Домой пораньше? Нет. Мне предложили должность в Сомервилле. Сомервилл? Но этот паб только летом открылся, его даже не знает никто. Я все еще не могла представить, что Алекс мог там делать. Мне предложили должность директора. Ну ты и так директор, возмутилась я. Нет же, не полноценного директора, не замены. И зарплату обещают хорошую. Прости, дело не в тебе, ты же знаешь. Ну конечно, я скептично поморщилась. И когда планируешь меня бросить? Давай не будем так категорично. Он скривился. Во-первых, я еще не дал ответа, а во-вторых, даже если дам, то место станет моим только в середине января. Так что я еще буду работать. Звучит отлично. Саркастично заметила я, снова откидываясь в кресле. Надо все обдумать. То, что Алекс решил идти на повышение, было не страшно, обидно, конечно, но не страшно. Тут мозг пронзила догадка. И Рен уходит с тобой? Он опустил голову и кивнул. Разве могло быть по-другому? Лишиться повара и управляющего в один момент это не бармена заменить? Где я найду им замену за месяц перед Рождеством? Неужели здесь вам так плохо? Тихо спросила я. Неплохо, мать. Раздался за спиной мягкий голос р э н Она подошла и встала рядом с Алексом. Не обижайся, если сможешь. Просто тебя здесь нет, а без тебя нет смысла держаться за место. Согласись, любой другой пап не отличается от утки. Но утка – это мы. В отчаянии вскрикнула я. Без каждого из вас она перестанет быть собой. Но тебя-то здесь больше нет. Тихо сказал Алекс. Я осеклась. Он прав. Вы уже точно все решили? спросила г л у х о Пока нет. Это просто предложение, но мы не можем решать у тебя за спиной. Это неправильно и нечестно. Спасибо. Я кивнула искренне хоть, криво улыбнувшись. Правда, спасибо, я понимаю. Может, еще получится что-то изменить. Мы еще никуда не ушли, напомнил Алекс. Так что рано прощаться. Что ж, вы ведь не в другой город переедете, если что, в отличие от меня. Как у вас там дела, кстати? – спросил Алекс, зацепившись за возможность сменить тему. Да как сказать? Я почесала затылок, бывало и лучше, правда? Что неприятности на небесах? Не знаю, честно ответила я. Хотелось бы думать, что я просто накручиваю себя на пустом месте. Может, хочешь поделиться? Кажется, Ирен не меньше Алекса тяготилась нашим разговором. После закрытия идем к тебе, выговоришься? Да понятное дело, до вас идти три квартала. Я усмехнулась. Ладно, пойду посмотрю, как там дела вообще, пока вы здесь работаете. В Лондон я возвращалась в смешанных чувствах. Перед отъездом заехала к маме, увидела Слэти и была поражена ее спокойствием, будто ей вообще все равно. Она наказывала меня за переезд, понимаю. Кажется, меня все решили наказать за возможность жить так, как хочется. Но злиться на них не хотелось, очень хотелось заставить себя поверить, что это просто рубеж, который надо пройти, перевернуть страницу или что там обычно говорят. Но думая о том, что за спиной почти ничего не остается, все сильнее хотелось обернуться.